Глава двадцать шестая. «Исследование, которое я сейчас проведу в вашем присутствии, напоминает УЗИ. Но это другой инновационный метод», — медленно начал мужчина лет пятидесяти с виду. «Но сначала давайте познакомимся. Нет сомнений, что вы, люди ответственные, аккуратные, навели обо мне справки. Но все же скажу. Перед вами доктор ветеринарных наук». Профессор, академик РЖД. Простите, какой академик? шёпотом переспросила Бровкина. РЖД? Железных дорог? Нет, конечно, поморщился внутренний терапевт. Не имею ни малейшего отношения к поездам. Я, Осипов Владимир Антонович, Я являюсь членом Российской академии врачей животных долгожителей. Мне не хотелось встревать в беседу, поэтому не стала спрашивать, как следует понимать название организации. Академия врачей животных долгожителей. Её члены звери, которые живут много лет, или медики, которые лечат четвероногих, которые долго живут? Все мои диссертации посвящены технологиям исследования внутреннего устройства котов, собак и верблюдов. Вещал тем временем мой болит. Я опять удивилась. Коты, собаки и верблюды. Интересный набор. Вы подготовили ему Наила, продолжал внутренний терапевт. Нам не говорили ничего на этот счёт, занервничала Рина. Владимир Антонович скрестил руки на груди. «Мои труды признаны во всем мире. 50 учебников переиздаются миллионными тиражами. Существуют сотни благодарных студентов, аспирантов, которых я выучил, отправил в мир науки. Могу привить желание учиться даже улитке. Но у не способен найти сотрудника на ресепшн, который досконально расскажет клиентам, как надо готовить животное к обследованию. Коту кишечник почистили? Нет, неожиданно ответил за всех Никита. И как это сделать? За сутки до процедуры не кормить животное, а потом поставить ему клизму, отрепортировал профессор. Но раз уж не получилось, то не следует переживать. Несите больного. Есть экспресс-метод. Через секунду код будет у вас, пообещала Бровкина и убежала. Убирайте всё со стола, начал распоряжаться Владимир Антонович. Нужна ровная поверхность без каких-либо предметов. Я не успел поужинать, заныл Никита. Можно поесть на кухне, предложила ему Рина, хватая солонку с перечницей. Не хочу есть там, где готовят, капризничал милый родственник. Мне доктор велел питаться по часам. На кухне есть часы, воскликнула мама Ивана Никифоровича. Сядишь так, что будешь видеть циферблат. Не прошло и 5 минут, как на столе образовалась пустота. По указанию Осипова я застелила столешницу клеёнкой. Профессор открыл чемодан, Вынул из него предмет, похожий на весы для младенцев, это такая корыца, под которым обычно имеется шкала с ползунком. Вместо неё у прибора оказалась панель с кнопками, от которой отходили шнуры. Член Академии врачей животных-долгожителей поместил около измерительного прибора ноутбук, воткнул в него провод. И тут появилась Надежда Михайловна с Иммануилом. Поместите больного в капсулу, велел ей Болит. Где она? завертела головой Бровкина. Перед тобой стоит, буркнул Никита. Положите пациента на спину, уточнил профессор. Он не любит в такой позе находиться, занервничала Рина. Делать нечего, придётся смириться, усмехнулся Владимир Антонович. Вас всё в этой жизни радует. Да! Хором ответили все, кроме Никиты. Меня нет, сообщил врач. Психологами доказано, если человек в полном восторге от жизни, он клинический идиот. У меня зачесался язык задать несколько вопросов. Какие душеведы пришли к такому выводу? Кто проводил исследование? Где опубликованы результаты? Но я сумела побороть своё любопытство. "Кот без эпиляции?" воскликнул академик. "Зачем она коту?" изумилась Рина. "Волосы ему удалять не надо". Осипов издал протяжный стон. С людьми, которые постоянно всему радуются, трудно общаться. Вы когда идёте на узи печени живот от отрастительности избавляете? "Нет", снова хором ответили мы. Глаза доктора округлились. Почему утёк не может скользить по зарослям? У меня на животе ничего не растёт, прошептала Бровкина. Ну, возможно, вдруг согласился профессор. В глубокой старости из-за полного исчезновения гормонов тело способно облысеть. Я пока ещё не древняя старуха, Обиделась Бровкина. Конечно, нет, бросилась на защиту лучшей подруги Ирина. Я тоже решила поддержать Надежду Михайловну. И у меня живот не волосатый. Владимир Антонович вынул из чемодана баллон и направил его на Иммануила, который почему-то продолжал мирно лежать на спине. Растительность признак здоровья. Если на теле её нет, Идите к врачу с жалобой на гормональный дисбаланс, объявил Осипов. Потом он потряс баллон, быстро опрыскал Иммануила какой-то жидкостью, потёр брюшко кота салфеткой, бросил её на пол и велел: "Сидите тихо, молча". Мы замерли, и тут прилетел следующий приказ. "Потушите везде свет. Дышите" Мы старательно засопели. Даже Никита присоединился к действию. Внутренний терапевт принялся водить по Иммануилу утюгом. На экране компьютера заметались разноцветные пятна.